Она не пришла. Он пролежал до рассвета с открытыми глазами, а утром встал и поплелся на шоссе голосовать. И только что сошел с холмов, как увидел волчиху. Она стояла на обочине, опустив голову, и как будто кого-то ждала. Он подошел поближе и тронул ее за плечо. Она подняла голову, посмотрела на него и туго улыбнулась. «Вот Андрея Эрнестовича провожала, — сказала она, — вещички помогла ему снести». «Куда ж он уехал? — спросил Корнилов. Вот еще новое дело. Туда, на север, на Белое море рыбу ловить. Ребята письмо отписали, пишут, приезжай скорее. Пускай, пускай едет, он это любит, пускай, я рада я». И отвернулась, чтоб не заплакать. На этот раз в кабинете были оба его хозяева. Суровцев стоял возле открытого окна и глядел во двор. Смотряев растерянно листал какую-то папку и что-то разыскивал. Корнилов вошел. Смотряев отложил папку и, воскликнув что-то вроде «Ну, вот и он!» Ну и легок на помине. Пошел ему навстречу. В общем, все получилось так, как будто встретились старые добрые знакомые. Корнилов спросил, как отдыхалось в Крыму. смотря и вмахнул рукой и ответил, что какой там дьявол Крым. Он сейчас из больницы, а не из Крыма. Да как же так? А вот так очень просто. Пожарился два дня на солнышке, да и нажил не больше, не меньше, как катаральное воспаление легких Месяц провалялся, а сейчас с утра температура нормальная, а часам к пяти тридцать семь и пять, вот и губы обметала. — Так ты, значит, на бюллетене? — забеспокоился Суровцев. — Ну, только надо лежать, а не ходить. Нельзя. Коротко вздохнул, смотря в дела. Он кивнул головой на папку. — Вот берите-ка, Владимир Михайлович, стул, присаживайтесь и будем разговаривать. Он распахнул папку. «Ну, мы собираемся докладывать начальству и дело закрывать. И только ждали вас. Вы принесли нам что-нибудь новое? Отлично, давайте. Только имейте в виду...» «Это уж последнее», — сказал Корнилов, доставая тетрадку. «Он уехал». «Уехал?» — изумился Смотряев. «Как?» «Да вот так. Взял и уехал». Смотряев помолчал, поглядел на него. «Нет, это точно?» Корнилов пожал плечами. «Во всяком случае, говорят, я дважды заходил к нему, на дверях замок». «Вот это здорово!» Смотряев раздраженно захлопнул папку. «Это называется доработались». А «Более точно ничего не знаете? Как? Когда?» Корнилов опять демонстративно пожал плечами. Он чувствовал себя очень твердо. Смотряев посидел, подумал, похмурился и сказал... Ну ладно, давайте, что вы принесли. Да черт с ним. Пусть бежит от греха подальше, сказал вдруг Суровцев от окна. Он ведь все, кажется, на север, в Сибирь укатывает, но ну, искательстью дорога. Там люди заняты, им мне да нанимок, что не так разве? Обернулся он к Смотря его. Да, с одной стороны так, недовольно поморщился он, а с другой.. «Но вы хоть последний раз поговорили с ним на чистоту. Даже и на даче у него был». «О, так, значит, и с дочкой познакомились. Дочка сейчас в Сочи». «А, -а, -а вот почему старик разгулялся, засмеялся, смотряев. Понятно, понятно. Ну, вы, значит, пили и опять весь вечер проговорили о Господе Боге Иисусе Христе?» И даже не плачь, ни не вздыхание, так что ли? О всяком мы говорили, ответил Корнилов сухо. Ему ж не терпел скорее отвязаться. О севере он, например, рассказывал, как он там хирургом был, животы и пальцы резал. О, вот это попа, Алеша!» Весело обернулся, смотря и к Суровцу. Вот ведь образованные времена настали. А меня наш деревенский батюшка чуть не утопил. Не заткнул ноздри и раз головой в купель. Вытащил, а я уж пузыри пускаю. Бабка меня потом водкой оттирала.